12. Женская воля Если некто особенно усердствует в доказательстве чего-то, это невольно рождает подозрение, а следовательно приводит к результату обратному желаемому. Примерно то же самое имело место в описанном выше случае. Объединенный счастьем Дон Тарибио где-то в глубине души не доверял столь красноречивым изъявлениям чувств со стороны Донна Гермоса. Но сам факт ее появления в лагере Апачи усыпил его бдительность. Как часто умные и проницательные люди становятся жертвой той или иной своей слабости? И все потому, что доверяются лести людей, которым безгранично верят. Именно это и произошло с Доном Тарибио. Мог ли он усомниться в искренности добропорядочной девушки, пришедшей признаться ему в любви? Чего ради она стала бы обманывать его, если Дон Фернандо Кариль спасен. Зачем ей было рисковать собственной репутацией, отправляясь в лагерь Апачей? Словом, в конце концов он принял желаемое за действительное. Блистательный молодой человек, занятый большой политикой, весь во власти честолюбивых грез, не удосужился, Изучить повадки лукавого существа, имя которому женщина Женщина, особенно мексиканка, никогда не прощает оскорблений, нанесенных тому, кого она любит Он для нее святыня, идол К тому же Донна Гермоса была единственной женщиной, которую любил Дон тарибио Эта любовь слепила его, и он видел только то, что желал видеть. «Теперь, — сказала Донна Гермоса, — я могу остаться в вашем лагере до прибытия моего отца, не опасаясь каких-либо оскорблений. Приказывайте, сеньорита, здесь все ваши рабы. — ответил Дон тарибио поклонившись. — Эта женщина, благодаря покровительству которой я добралась до вас, отправится на Сиенду-Лас-Нориас. Дон тарибио подошел к выходу из хижины и два раза хлопнул в ладоши. Тотчас же явился индейский воин. — Пусть для меня приготовят другую палатку. Эту я уступаю бледнолицым женщинам. Отряд отборных воинов под началом моего брата будет охранять их безопасность. Горе тому, кто посмеет проявить к ним хоть малейшее неуважение. Эти женщины священны. Они могут выходить куда угодно и принимать кого пожелают. «Брат мой понял меня?» Воин молча поклонился. «Пусть брат мой велит приготовить двух лошадей!» Индеец вышел. «Видите, сеньорита?» Продолжал он, кланяясь до Нигермусь. «Вы здесь царица!» «Благодарю вас!» Ответила она. Вынув из кармана письмо, приготовленное заранее и незапечатанное, она продолжала. «Я была уверена в результате нашего разговора и написала обо всем отцу до того, как увиделась с вами». «Прочтите, дон Тарибио», — добавила она с очаровательной улыбкой, но с внутренним трепетом. «О, сеньорита!» — воскликнул он, отстраняя письмо. Дочь поверяет отцу свои сокровенные мысли и никому другому не полагается их знать. Донна Гермоса медленно запечатала письмо, не обнаруживая ни малейшего признака тревоги, в которой она пребывала все это время, и вручила письмо Мануэле. «Кормилица!» «Улучи момент, когда отец будет один, и вручи ему это письмо, а также объясни ему то, о чем я не могла упомянуть». «Позвольте мне удалиться», — прервал ее Дон Тарибио. «Я не хочу знать, какие поручения вы будете давать вашей служанке». «Я не согласна», — лукаво сказала Донна Гермоса. Я не должна ничего скрывать от вас. Отныне вы будете знать самые сокровенные мои мысли. Молодой человек засиял от удовольствия. Тем временем привели лошадей. Когда Дон Тарибио вышел отдать приказание апачу, Донна Гермоса торопливо зашептал: Твой сын должен быть здесь через час, если возможно. Дон Тарибио вернулся в палатку. Я сам провожу Донну Мануэлу до оборонительного рубежа, чтобы вы не беспокоились о вашей посланнице. Благодарю вас, — ответила Донна Гермуса. Женщины бросились на шею друг другу, и поцеловались так, будто расставались навсегда. — Не забудь, — прошептала Донна Гермоса. — Будьте спокойны. — Вы здесь у себя дома, — сказал Дон тарибио Никто не войдет сюда без вашего разрешения. Донна Гермоса улыбнулась в ответ и проводила свою верную кормилицу до порога. Мануэлла и Дон Торибио сели на лошадей и ускакали. Донна Гермоса провожала их взглядом, и когда топот их лошадей растворился в разноголосом шуме, опустила полог и вернулась в палатку. «Я разыграла главную карту. Теперь он должен открыть мне свои». Четверть часа спустя... Мануэлла и ее проводник остановились в пятидесяти шагах от Президио. За все время пути они не обменялись ни единым словом. «Я вам больше не нужен», — сказал Дон Тарибио. «Оставьте у себя эту лошадь. Она может вам понадобиться. Да хранит вас Господь. С этими словами он повернул лошадь, оставив старушку одну. Та огляделась по сторонам и решительно направилась к президио. Едва Мануэла проехала несколько метров, как чья-то сильная рука схватила по воде ее лошади, к груди ее был приставлен пистолет, и грубый голос говорил ей шепотом по-испански. «Кто идет?» «Друг!» — ответила она, леденее от ужаса. «Матушка!» «Эстебан! Обожаемый сын мой!» — радостно вскричала она и упала на руки сына. «Откуда ты?» — спросил он, прижимая ее к груди. «Из лагеря краснокожих». «Как уже?» — удивился он. Да, барышня прислала меня к тебе А кто тебя провожал, мамочка? Сам Дон Тарибио Проклятие! Воскликнул мажор Дон Он ускользнул от меня А я целых пять минут прицеливался в него Но здесь оставаться опасно Поехали Там ты мне скажешь, что барышня поручила мне передать В Президио Эстебан просил мать рассказать ему все, что с ними случилось. Мануэла подробно рассказала сыну обо всем по порядку. Эстебан слушал ее, не переставая восклицать. «О, мужчины! В сравнении с женщинами высущие глупцы!» Когда Мануэла закончила свой рассказ, он сказал... «Нельзя терять ни минуты, матушка. Дон Педро должен получить от нее письмо немедленно. Бедный отец должен находиться в смертельном беспокойстве». «Я поеду», — сказал Мануэлу. «Нет», — возразил он, — «тебе нужно отдохнуть. У меня есть человек, который прекрасно исполнит это поручение». «Как хочешь». — сказала она, отдавая ему письмо. — Да, так будет лучше. Я отведу тебя в один дом. Хозяйка добрая женщина и позаботится о тебе. — Ты поедешь к Донни Гермусе? — Еще бы, бедная девушка. Неужели ты думаешь, что я оставлю ее одну среди язычников? — — К тому же она хочет сообщить мне что-то важное. — Благодарю, Эстапан. Ты надежный человек. — Ну а как же иначе, матушка? — Видно, уже так написано мне на роду. Он поцеловал мать и, поручив ее заботам хозяйке, пошел искать человека, которого хотел послать к дону Педро де Луна. Около костра, разведенного среди улицы, спали, закутавшись в плащи, несколько человек. Эстебан растолкал одного из леперов. «Вставай быстро. Срочно поедешь в Осиенду лас нориос «Но я приехал оттуда полчаса назад», — пробормотал лепер, протирая глаза. «Знаю», — ответил молодой человек. «Именно поэтому я и посылаю тебя. Ты знаешь дорогу, а кроме того, ты исполнишь поручение Донна Гермоса». «Донна Гермоса?» Воскликнул Лепер и проворно вскочил на ноги. «Говорите, что надо делать!» «Вот это другой разговор. Немедленно садись на лошадь. Вам придется отвезти Донну Педро письмо его дочери». А вы понимаете, как важно его доставить в срок? Хорошо, я отправлюсь немедленно. Надеюсь, мне нет необходимости предупреждать, что письмо не должно попасть в чужие руки. Я понимаю. Вы должны сберечь его от посторонних глаз любой ценой. Не беспокойтесь, мажор Дом. И даже в случае вашей смерти... Оно не должно попасть в чьи бы то ни было руки. В крайнем случае я его съем. Час спустя липер скакал по дороге к Осиенде. Теперь моя очередь, — прошептал молодой человек, оставшись один. Но как я смогу добраться до Донна Гермоса? Должно быть, вскоре у него созрел определенный план, потому что он немного повеселел и заспешил к крепости. После совещания с майором Барнумом, который после смерти полковника стал начальником Президио, Эстебан переоделся индейцем и отправился в лагерь Апачи. Вернулся он незадолго до восхода солнца. Мать, с нетерпением ожидавшая его возвращения, бросилась ему навстречу. «Ну что?» «Все идет как нельзя лучше. Ей-богу, я думаю, что Донна Гермоса заставит этого проклятого дьявола дорого заплатить за похищение Дона Фернанда Кариля. «Мне надо ехать к ней?» «Нет, пока этого не нужно». Донастебан едва удерживался на ногах от усталости, поэтому он не стал вдаваться в подробности и пошел отдыхать. Прошло несколько дней. Индейцы не предпринимали атак, а только плотнее сжимали кольцо вокруг города, надеясь, что голод вынудит его жителей сдаться. Те, кто находились в Президио, не могли сделать и шага наружу. Какое-либо сообщение с внешним миром было прервано. Все отчетливее обнаруживался недостаток съестных припасов. Весь скот, загнанный в город в начале осады, был съеден. Кое-кто уже был вынужден есть кожу. План индейцев без сомнения удался бы. и мексиканцы в конце концов сдались бы на милость победителя. Однако у Дона Эстебана родился план, пришедшийся по вкусу майору Барному, который был немедленно приведен в исполнение. В результате замысел тигровой кошки был напрочь разрушен. Во избежание бунта среди индейцев он вынужден был начать наступление. Мексиканцы, доведенные голодом до отчаяния, только о том и мечтали. Эстебан велел испечь 250 пшеничных хлебов с мышьяком. Когда хлебы были готовы, их погрузили на уцелевших мулов вместе с 80 бочонками водки, разбавленной купоросом. Вместе с десятью надежными соратниками Дон Эстебан – Вызвался сопровождать этот зловещий груз. Дальше события развивались так, как и предвидел Эстебан. Едва увидев бочонки с водкой, индейцы бросились навстречу каравану. Дон Эстебан и его спутники быстро побросали на землю всю кладь и вместе с мулами поспешно вернулись в город. Тем временем индейцы, обрадованные столь желанной поживой, принялись пировать и пировали до тех пор, пока не была выпита вся водка и съеден весь хлеб. Более двух тысяч индейцев скончались в страшных муках, остальные в страхе разбежались кто куда. Вне себя от гнева индейцы в отместку учинили жестокую расправу Над мужчинами, женщинами и детьми Которых они захватили в начале войны И держали в качестве заложников Даже Донна Гермоса, при том, что она находилась в лагере на особом положении Чуть было тоже не сделалась жертвой индейцев Ее спасла... Чистая случайность Главный начальник решил, что дальше медлить нельзя Он приказал Грифу созвать всех старейшин на совет в его палатку Когда все были в сборе, он объявил, что на рассвете будет предпринимать нападение на Президио со всех сторон Дон Тарибио в качестве начальника также присутствовал на совете он сразу же после совета отправился к Донне Гермосе. С первого дня пребывания Донны Гермосы в лагере тигровая кошка знал все, что ее касалось, вплоть до мельчайших подробностей. Он поздравил Дона Тарибио со столь великолепной избранницей, но сам тщательно избегал возможной встречи с ней. Наблюдательный человек не мог бы не заметить, что тигровая кошка в глубине души таит какой-то коварный замысел, но Дон Торибио был слишком ослеплен своей любовью, чтобы усомниться в искренности старого разбойника. Владевшая им безумная страсть затмила сознание, вытеснив терзавшие его угрызения совести И стыд за совершенное предательство За то, что он сделался сообщником Диких и жестоких апачей Донна Гермоса, узнав, что Дон Тарибио Желает говорить с нею Изъявила согласие немедленно принять его Донна Гермоса как раз беседовала со своим отцом Как только Дон Педро получил письмо дочери Он немедленно отправился к ней и несколько дней уже находился в лагере. Убранство палатки нельзя было узнать. Дон Тарибио приказал обставить ее дорогой мебелью, похищенной индейцами из разных осиент. Были установлены внутренние перегородки, и просторная палатка превратилась в европейское жилище из нескольких комнат. С Доном Педро приехала Эммануэла, чему Донна Гермоса была чрезвычайно рада, потому что теперь рядом был еще один надежный человек, и потому что она была ей незаменимой помощницей в этих непривычных условиях. И, наконец, постоянное присутствие старухи Донны Мануэлы служило надежной гарантией того, что безудержная страсть Дона Тарибио не выйдет за границы благоговейного почитания. Вся эта любовная история Дона Тарибио и пребывание в лагере Донны Гермосы с отцом и служанкой вызывали неприязнь краснокожих, но они были бесконечно почтительны к тигровой кошке. А коль скоро тот не усматривал в этом ничего дурного, а сам Дон Тарибио во всем помогал им, первым бросался в бой и последним отступал, то и они проявляли нисходительности. В конце концов, каждый имеет право устраивать свою судьбу, как того желают». Но ну, спросила Донна Гермоса, едва Дон Тарибио переступил порог. сумел тигровая кошка усмирить волнение среди индейцев. Да, слава богу, синьорита. Однако проступок майора Барнума Гнусин и не к лицу цивилизованному человеку. Может быть, майор не повинен в этом? О, это как раз похоже на белых. Мне тысячу раз приходилось слышать от них, что краснокожие не люди. Все средства хороши для их истребления. И пули, и яд. Одно только это их преступление лишний раз подтверждает правильность моего шага. Пожалуйста, не будем об этом говорить. «Вы повергаете в ужас меня, и, вопреки моей воле, вынуждаетесь согласиться с вами. Когда происходит подобное, начинаешь терять веру в людей». «Что решили в совете?» — спросил Дон Педро, чтобы переменить тему разговора. «Завтра на рассвете будет предпринято наступление». на Президио Сан-Лукас. «Завтра?» — с ужасом вскричала Донна Гермоса. «Да, завтра я надеюсь отомстить моим братьям по крови, которые вынудили меня отречься от них. Завтра я или выйду победителем, или погибну». «Господь поможет доброму делу Дон Тарибио», — сказала Донна Гермоса. Дон Торибио не понял смысла, сказанного ею. «Благодарю, кузина», — сказал он. «Во время сражения, которое обещает быть жестоким, я заклинаю вас, сеньорита, оставаться в палатке. Меня не будет рядом. А что может прийти в голову разъяренным апачам в случае поражения?» «Предсказать невозможно. Вас будут охранять 20 надежных вакера. Впрочем, я дам вам знать, как только сражение кончится». «Вы уже покидаете нас, Дон Тарибио?» — спросила Донна Гермоса, видя, что он собирается уходить. «Мне пора, сеньорита. Я один из начальников индейцев». «Мне необходимо кое-что проверить и подготовиться к грядущему дню. Прошу извинить меня». «Прощайте, Дон Тарибио», — сказала она. Почтительно поклонившись Донне Гермосе и ее отцу, Дон Тарибио удалился. «Все кончено», — прошептал Дон Педро. «Мексиканцы...» не смогут отразить натиск индейцев. Донна Гермоса выразительно посмотрела на отца и, наклонившись к его уху, тихо спросила. «Папа, вы читали Библию?» «Почему ты спрашиваешь меня об этом, глупышка?» «Потому», — сказала она, лукаво улыбаясь, «что вы забыли историю Далилы». «Ты что же?» — Собираешься отрезать ему волосы? — спросил Дон Педро с удивлением. — Как знать, — загадочно проговорила она, приложив палец к розовым губкам. Дон Педро недоумевающе пожал плечами.